Глава четвертая В квартиру зашла со смешанными чувствами. Она все еще кажется моей. Такой родной, уютной, привычной. Мой дизайн, с любовью подобранные обои, краски, мебель. Столько души сил и силы труда вложено. Здесь все пропитано мной. И это все не мое. Я прошла в кладовую и достала большие сумки, оставшиеся после покупки подушек, одеял, покрывал, одежды. «Раньше сядем, раньше выйдем». «И правильно!» — поддержала Варя. «Ты иди свои вещи собирай, а я Данечкины». Подруга выхватила у меня часть сумок и сбежала в детскую. Не знаю, почувствовала она или так совпало, но я не могу туда войти. Ощущение предательства со стороны Кости давило бы там куда сильнее. Как можно предать любовь жены и сына? Как можно быть взрослым мужчиной и при этом такой тряпкой? Да, есть вина медицинского центра... «Но я... я в чем виновата? А Данечка...» Хотела сесть и зареветь, но щелкнул дверной замок. «Вот уж с кем лучше избежать встречи, так это с пока еще мужем. Предатель!» Я решила не общаться с ним и пошла в спальню упаковывать вещи. «Может, он уйдет или сам как-нибудь рассосется? Видеть его не желаю». Открыла комод и пачками начала переносить белье в распахнутую непрозрачную сумку. Злые мысли в адрес мужа придавали силы рукам и энергии всему телу. Ящик за ящиком, я не заметила, как перешла к шкафу. Две мои полки и четыре костика. И как я не замечала, что живу с бабой? Удивительно, но вещей оказалось не так много, как я думала. Можно спокойно отвезти все на машине Белки. У Денечки пока тоже не так много игрушек и вещей. Небольшой грузовик нужен будет лишь под кроватку. Входная дверь в очередной раз хлопнула. Проходной двор какой-то. «Белка, может, носить вещи сразу к себе в машину?» Я открыла дверь и тут же стала свидетелем скандала. Мегера Геннадьевна орала на Варю. «Что здесь происходит?» — спросила требовательно. Посмотрела на свекровь. Марта Геннадьевна выглядит, как обычно, монстроподобно. Пиджак с огромными накладными плечами, юбка до колена, туфли с квадратными носами и жуткий начусище на голове. Про оранжевую помаду на губах вовсе молчу. Пример для подражания, да и только — И перед этой дамой я еще пыталась быть хорошей, хотела найти с ней общий язык, старалась быть деликатной и вообще леди. — Она не отдает кроватку! — наябедничала белка, сверкая глазами. — Я лучше приберегу колыбель для настоящего отпроска Корбут! — верещала Мегера, закрывая собой отвратительную кровать с дешевым тюлем, на который без слез не взглянешь. Признаюсь, я ни разу не клала туда Данечку, он спал со мной. По совету знакомой купила специально ортопедический матрасик Кокон и радовалась этому еще больше, когда увидела подарочек свекрови, а потом и вовсе положила в люльку со своей стороны кровати. — Да подавитесь вы ею! — ответила спокойно. — Я и забрать-то хотела этого монстра лишь из соображений экономии на время. Варюшка, конечно, не удержалась и наговорила моей свекрови много чего лишнего, но в глубине души я даже рада, сама бы вряд ли смогла. Мы с Белкой слишком разные по характеру и темпераменту. Поднатужились и все-таки умудрились за два рейса вывезти все личные вещи. Марта Геннадьевна, разумеется, бдела, чтобы ни одной ложки или вилки не было вынесено поганой мной. «Этот сервиз я вам дарила!» — напомнила она, увидев, как я застыла перед стеклянной полкой с посудой. «Да, я помню, страшное убожище!» — ответила, даже не обернувшись к ней. «Так достало за этот день, что сил нет!» Сегодня я веду себя ужасно некрасиво, но моральное состояние такое, что стыда испытывать не могу просто физически. Когда она принялась ходить за мной и следить, что я беру в руки, хотелось развернуться и гордо уйти. Однако белка так на меня глянула, что я тут же устыдилась. Я мать, моя задача достойно обеспечить сына. Сейчас я поживу у сестры, но рано или поздно мне нужно будет въехать в съемное жилье, где мне пригодятся и чашки, и ложки, и много чего еще. «Да как ты смеешь!» Возмутилась Мегера. Вместо ответа я забрала с полки нужные мне чашки, упаковала их в газету, уложила в пластиковый бокс и опустила его в сумку. Затем также спокойно выдернула штырь, удерживающий верхнюю полку ненавистной стеклянной горки, тоже подаренной любимой свекровью. Полка продержалась недолго, но продержалась, обеспечив мне некое подобие алиби. Я даже успела отойти к ящику с вилками и ножами, а затем раздался звон. а, -а, -а! Завопила Марта Геннадьевна. «Какой кошмар! Это все ты и ты!» «Что я? Я стою в другой стороне кухня. «Это все ваша грязная энергетика!» Выдвинула гипотезу Белка, нарисовавшись в дверном проеме. Пока свекровушка приходила в себя, я еще раз прошлась по квартире. Ничего не забыла. Документы, драгоценности, фотографии отвезла еще первым рейсом. Сейчас у нас четверть багажника свободна. Словно ждет еще чего-то. И тут меня осенило». Мёд, домашнее варенье, любимые костиком солёные огурцы и помидоры от моей мамули. И решительно двинулась на балкон. Белка побежала за мной. «Это тётя Лидина?» — с восторгом спросила она. Мамины закатки ценились на вес золота всеми моими подругами и знакомыми. Кому повезло их попробовать. Запасов не так, чтобы много, но все на вес золота. «Ага, забираем все до последней банки!» — заявила Варя и тут же начала складывать пол баночки в свою сумку — «А отдаем не все!» Я засмеялась, ну, кто бы сомневался. «Да забирай!» «Нетушки, вам с Данечкой нужны витамины. Я пару баночек возьму себе, и все. Я ведь порядочная девочка, а на остальное буду в гости приходить». Нашла она компромисс между жадностью и совестью. Мы уже выходили, когда я вспомнила про свое любимое зеркало. Огромное, в полный рост, сделанное на заказ по моему эскизу. «Варя, зеркало заберешь? Эту громадину?» — Да куда? Да и рама здесь своеобразная, под этот интерьер, — тут же оценила Белка. — А что, дорого оно тебе? — Да мне, в общем-то, и не нужно. Куда? — Вот и нечего здесь стоять. Забрали вещи и ушли, — вмешалась Марта Геннадьевна. — Зеркало отсюда никуда не поедет. И так, как цыгане здесь прошлись. Сил что-то объяснять и доказывать свекрови не было. Сегодня я как никогда рада от нее избавиться. Прощайте, Марта Геннадьевна. Добавлять гадости не стала. Ушла навсегда от нее и ее сыночка. Уже хорошо. Лучше поздно, чем никогда. — Подожди, так дело не пойдет! — вдруг заявила Белка. Ее взгляд не предвещал ничего хорошего. Я знала, что это добром не кончится, и не ошиблась. Только сделать ничего не успела. — Так не доставайся же ты никому! — пафосно вскричала эта засранка, бросая тяжелую хрустальную вазу с мелочью тихонечко в центр огромного зеркала. — А-а-а! В очередной раз завизжала Мигера. «На счастье!» — выбила Варя и поторопила застывшую в шоке меня. «Чего стоим, кого ждем? Нас Данька вообще-то заждался, и мамины соленые помидорчики!»